Возмездие Законы пред горе суровы, для них равны все и воин, и старик, и ребенок. И потому они справедливы, как солнце, не знающее разницы между человеком и животным. Оно одинаково иссушит любого. Наши законы справедливы, говорю я в лицо осужденной. Она не плачет, в организме просто не хватает влаги на слезы. Сухая, сморщенная кожа покрыта трещинами, в которых желтеет сукровица. «Какая разница, справедливы они или нет, если они безжалостны и жестоки?» Горечь в ее словах на вкус, как лечебные травы, но она не излечивает, наоборот, отравляет. «Я не судья, я всего лишь конвоир, всего лишь палач. В ее судьбе от меня уже ничего не зависит. Нам осталось пройти по длинному, утомительно длинному коридору и расстаться у ворот на поверхность, у ворот к солнцу. Потому-то мне и разрешено с ней говорить». «Если б законы были жестокие, то приговорили б не тебя, а твоего сына, ради которого ты пошла на преступление». Я возражаю ей, голос мой уверен и спокоен. «От этого спора тоже ничего не зависит. Его следовало вести раньше, гораздо раньше, еще до того, как наши законы были нарушены». «Но теперь он все равно умрет, вы же не дадите ему лекарства». «Нет, его не было в очереди, твоя попытка поделать документацию провалилась». Дальше мы идем в молчании. Она все еще не плачет и правильно делает. Там, на поверхности предгорий, ей понадобится любая капля жидкости в организме. У самых ворот она вздыхает в голосе, прорезается боль. «Вы даже не дали с ним попрощаться!» Мне хочется обнять ее и утешить, сказать «Да, я понимаю тебя, понимаю, всем сердцем оправдываю твое преступление, каждым нервом разделяю твою боль и...» Прости, что ты одна встала на путь преступления, путь, на котором стоять должны были мы оба. Но я молчу, не приближаюсь к ней, ибо закон превыше всего. Да и не поверит она мне. Она не знает, что ее сын погиб, пока длился суд. И я не нахожу в себе сил сказать ей об этом. Сейчас в ней живет глупая, наивная надежда на милосердие, на то, что жалость к ребенку сможет поколебать устою общества, пересилит равнодушие закона. Может, именно эта надежда поможет ей умереть спокойно. У ворот мы расстаемся в молчании, я отхожу на положенные десять шагов назад, пока медленно раздвигаются створки. Снаружи милосердные сумерки, суд сжалился над нею, над ее искренним материнским горем. Ее изгнали в вечерний час, позволив продлить жизнь еще на целую ночь. Но даже слабый наружный свет слепит меня, огненным мечом взрезает привычную подземную тьму. Я щурюсь, скинув голову глазам, не позволив себе опустить лицо. Смотрю, как она медленно уходит в предгорье. Смотрю, пока черный силуэт моей жены не исчезает в слепящем свете. Затем створки медленно, рывками сдвигаются, и я остаюсь в темноте. Один.